Схватил ядерную дрель, направил ее на себя и включил на полную мощность. Как это ему в голову пришло? Это все равно, что нейтронный бластер к башке приставить. Честное слово, я бы его остановил, если бы в это время на мне не сидел верхом пятеро ваших молодцов. Рес махнул рукой охранником: Все свободны, можете идти. К захваченному кораблю не приближаться. Сядьте, Дэверс. Торговец уселся на предложенный стул,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 «Начни вы сопротивляться, от вас бы мокрого места не осталось. Если вы и впредь будете вести себя так же разумно, с вами будут хорошо обращаться». «Класс! Хорошее обращение – то, что я больше всего уважаю, босс». «Отлично. А я больше всего уважаю согласие сотрудничать». Улыбнулся Рес и тихо Барру. «Надеюсь, я правильно понял слово «уважаю» в этом контексте». Слыхали ли вы когда-нибудь такой варварский жаргон? Дэверс спокойно, даже лениво проговорил Ладно, вроде я вас понял. Только о каком сотрудничестве речь? Прям скажем, я не врубился, где-то я нахожусь. Он огляделся по сторонам. Ну да, что за местечко и вообще в чем дело? Ах, простите, я забыл представиться, добродушно улыбнулся Рис. Этот джентльмен Дьюсом Бар, патриций империи. «Я Бел Рес, пэр империи, генерал третьего ранга вооруженных сил его императорского величества». Торговец раскрыл рот от удивления. «Вот террас! Империя?» – пробормотал он. «То есть старая империя, про которую нам в школе рассказывали?» «Ха, вот здорово! А я думал, что и нет вовсе». «Прекрасный шанс убедиться, что она существует». «Да, вообще-то можно было догадаться»